Две встречи с Нарине Об Эмми, как и о Тане я могу рассказывать бесконечно. Каждое ее появление на горизонте претендует на номинацию События месяца. Однажды она выиграла премию Декабрь. Дело было перед Новым годом. Эмми захотелось шоколада, но не простого, а Уральского. Там кондитерская фабрика производит замечательный шоколад. Я бы назвала его вкус детства. И вот месяц за полтора до Нового года Эмма поинтересовалась. Ты можешь заказать Маше шоколад? Я обещала поговорить и обнадежила, сказав, что, скорее всего, это возможно. Тут надо заметить, что у Эммы и Маши высокие отношения. Они знают о существовании друг друга, относятся друг к другу с глубочайшим уважением, но при этом общаются не напрямую, а через меня. Как дела у Эммы? Все нормально. Передавай ей от меня привет. Обязательно. Как дела у Маши? Все хорошо. Передавай ей от меня привет. Непременно. И все в таком духе. Собирая Маше посылку на день рождения, я вкладываю туда коробочку от Эммы и аккуратно подписываю «Подарок от Эммы». Получая посылку от Маши, вынимаю – и откладываю в сторону пакетик, на котором стоит пометка «Передать Эмме». В общем, подобная трепетность отношений не может не умилять. Поэтому я была уверена, что с шоколадом все получится без проблем, тем более дело идет к Новому году, то есть традиционным праздничным посылкам. Маша, конечно, согласилась. Эмма оживилась и выкатила мне список из порядка 15 позиций, а напротив каждой обозначила еще и количество штук. Объяснение выглядело так. Я подробно изучила сайт фабрики и решила познакомиться со всем ассортиментом. К тому же на работе рассказала коллегам про уральский шоколад. Теперь мы ждем всем коллективом. Кроме этого, увидела, что фабрика производит зефир и мармелад. Очень заинтересовалась. Я за списком к Маше. Маша под впечатлением. Я старательно держу невозмутимый вид. Подумаешь,. 5 кило шоколада, с кем не бывает? Маша. После работы поеду на фабрику, у них там специализированный магазин. В итоге это была самая настоящая оптовая закупка уральского шоколада и прочих сладостей. Посылка, естественно, пришла на мой адрес, и забирать ее мы поехали на машине. Муж по дороге сильно удивлялся, что же такое могли прислать. А когда дому коробку открыли, До сих пор жалею, что не оставила фото на память, содержимое посылки и глаза его святейшества. Зрелище было впечатляющее. Плитки шоколада аккуратно уложены стопочками, рассортированы по видам, любовно упакованы в пакетики. Целая коробка шоколада. А сверху открытка с Новым годом. В подсознании рождается мысль, Что все это здорово напоминает подарок голодающим в дальней деревне на праздник от представителя сытого буржуйского мегаполиса? Ты собираешься открыть магазин кондитерских изделий? Наконец раздался за спиной голос мужа. Я? Ну что, это все не мне. Мне достаю небольшой пакетик с тремя плитками и масками кремами. Вот это. А все остальное Эмми. А ей зачем столько? Он явно озадачит. Дегустировать будет? Невозмутимо отвечаю я, не в силах оторвать взгляда от великолепия шоколадных стопочек. Какое-то время мы вдвоем смотрим на содержимое посылки, переглядываемся. Ну что тут непонятного? Шоколад для Эммы. И закрываем коробку, чтобы передать ее под назначению в целости и сохранности. Эмма была в восторге. А мы этот случай с новогодним шоколадом запомнили надолго. Эмма это. У меня скоро юбилей. Покупаем мне золотые серьги. Готовься. И следующие две недели почтовый ящик забит ссылками различных ювелирных магазинов. Выбираем украшения. Заказываем. Идем на примерку. И покупаем часы. Эмма. Это многочисленные фотографии из примирочных. Пиджаки, платья, брюки, юбки и мои комментарии. Цвет смущает. Бери, не раздумывая. Не то. Эмма, это традиционный ежегодный разговор. У тебя когда отпуск? Не знаю пока что. Я уже составила список духов, которые нужно привести. Список впечатляет почти так же, как и ассортимент уральского шоколада для дегустации. А дальше ты ползаешь по всему дьюти-фри с заветным списком, покупаешь, гордо отчитываешься по телефону. Купила. А себе что? Помаду Герлен. Я тоже хочу помаду Герлен. Какую? Красную. После чего смотришь в терпеливые глаза собственного мужа и говоришь. Я сейчас на пять минут, надо еще помаду взять. Он не пробиваем лишь. Тебе булочку купить? Святой человек, чего ж там. Только Эмма мне может прислать такое. Кликов в холодильнике. Купила ананас, манго и шоколад с чили. Картошку нажарю. Приезжай. С Эммой связана одна из самых удивительных историй в моей жизни. Именно она когда-то открыла для меня творчество замечательного автора Нарине Абгарян, подарив ее книгу Манюне. Это повесть о нашем детстве и о той стране, которой больше нет. Хотя описываемые в книге события происходят в Армении, настолько схожий менталитет был у советских людей, настолько схожий быт, что читаешь ты вовсе не про армянский городок, а про свой собственный двор и про свое счастливое советское детство с ключом на шее. И вот однажды я получаю от Эммы сообщение, Сегодня в книжном магазине «Москва» встреча на Рене с читателями. Событие дня. Я понимаю, что не попадаю, но Эмма должна пойти обязательно. Это же так здорово. Увидеть полюбившегося автора, послушать его, пообщаться. Ты должна пойти. Я волнуюсь. Чего там волноваться? Выходишь с работы и направляешься в книжный. По времени успеваешь? Успеваю. — Вот и отлично. Не пуха. Потом расскажешь. А через несколько часов на мой телефон пришло несколько фотографий и вопрос. — Ты хочешь о чем-нибудь спросить на Рене? — Конечно, хочу. Минуты три я мучительно соображала, о чем бы поинтересоваться у полюбившегося автора, и, наконец, настрочила. — Все ваши книги, кроме понаехавшей, рассказывают об Армении. Вы уже много лет живете в Москве. Рассматриваете ли вы возможность написать книгу о Москве и ее людях? После того, как встреча с читателями закончилась, мне позвонила Эмма и все в подробностях рассказала. Она задала автору мой вопрос. Нарина ответила, что пока не готова написать подобную книгу, потому что, рассказывая об Армении, она возвращается в прошлое, в свое самое счастливое время черпает оттуда радость. Наверное, чтобы написать книгу о Москве, ей надо уехать из этого города и почувствовать, насколько соскучилась по столице и ее людям. На сегодня этой потребности нет. Вот так, совершенно неожиданным образом, я оказалась участницей встречи с Нариной Абгарян. А позже подруга передала мне книгу, подписанную автором. Для понаехавшей Наташи С любовью, Энн Абгарян. Прошло полтора года, я попала на книжный фестиваль. В рамках этого события в одном из павильонов была организована встреча с Нарине. Эмма в те дни находилась в командировке. И теперь уже я сидела на стульчике для гостей, записывала видео, слушала истории, ответы на вопросы и подписывала книги. Сейчас в наших с Эммой домашних библиотеках по две книги с автографами на Рене. Вот такие необычные истории иногда случаются в самой обычной жизни. Из телефонной переписки. Яна. Наташ, вчера краснела перед тренером. У сына был матч с другой командой клуба. Так он сопернику перед сбрасыванием шайбы показал средний палец. Нормально? После матча тренер провел со мной воспитательную беседу. Таня. Мой прогулял сегодня английский. Пришла забирать его из школы, во дворе футбол гоняет. Спрашиваю, почему не на уроке, звонка еще не было. Знаешь, что ответил? Я устал, у меня вчера по-английскому был репетитор. Это только третий класс. Маша. Ребенок потерял доклад по окружающему миру. Учительница сказала, что если кто хочет улучшить итоговую оценку, должен подготовить доклад-презентацию. Наташ, я вчера до одиннадцати вечера его делала и потом, как сказку на ночь читала, чтобы мой балбес мог хоть что-нибудь пересказать. А он его потерял. И не может вспомнить где. Это как называется? Вот скажи. Всю неделю теперь будет сидеть без планшета. Эмма, слушай, я сегодня зашла на страничку дочери в соцсети. Она ругается матом. Я в обмороке. И ты понимаешь, что не один в этом мире. Смотришь на третьи и за последние четыре месяца не подлежащие восстановлению школьные брюки, тихо вздыхаешь и под очередное честное слово, что больше на коленях по асфальту не в жизнь, собираешься в магазин за новыми. Ведь завтра же надо в чем-то идти.